Глава 17. Истинная ценность камня. Это делает нас женатыми или как? спросил Лид. Почему ты так говоришь? Ну, в моём мире быть связанными на всю жизнь с кем-то, с кем у тебя не было бы никакой близости, было шутливым определением брака. Это смешно. Голос усмехнулся. И ещё немного грустно. Не обращая внимания на шутки. Позволь мне уточнить, когда-то ты была могущественным артефактом. Полным сокровища знаний. И теперь всё, что ты имела и знала, потеряно. И ты потускнела до размеров мрамора. Я что-то упустил? Нет. Все твои утверждения верны. Кроме того, ты выбрала меня не из-за моего таланта или добродетели, а просто потому, что я обладаю, цитирую, «минимальным количеством магических сил, необходимых для поддержания вашей жизни». Это делает меня не более чем некачественной системой жизнеобеспечения. Это не совсем так. Теперь я связан с тобой, пока твоя ясмерть не разлучит нас. Это всё больше и больше похоже на брак, проворчал Вид. Я не паразит. Ты можешь видеть во мне симбиота. Мы оба выиграем от наших отношений. Каким образом? Ты хочешь сказать, что если тебе удастся вернуть твои силы, ты также восстановишь свои воспоминания и магические артефакты? Нет, они потеряны навсегда. Я такая же, как и вы, когда вы вырастете. Можете ли вы выплюнуть обратно пищу, которую вы ели в прошлом, чтобы передать её кому-то другому? То же самое и здесь. Тогда что меня ждёт? Удовольствие от твоей компании? В данный момент всё, что я могу тебе предложить, это карманное измерение. Что это? Одну минуту. Я смотрю на твои воспоминания. Чтобы было легче понять. Оно работает как мешок хранения. Это интересно. Пространственное кольцо. Да. Где я могу хранить свои вещи, не будучи очтеснённым их весом? подумал Лит. Насколько велик этот карман? спросил он. 10 кубических метров. Он может хранить всё, что достигает такого объёма, независимо от веса, если это что-то неживое. В глазах Лита мелькнула жестокая искорка. Может ли он также хранить такие вещи, как молнии, огненные шары или ледяные стрелы? Если да, то это будет бесценный инструмент, как для нападения, так и для защиты. «Нет». Голос убил Надежда Элита. «Карманное измерение находится вне пространства и времени, поэтому оно отвергает и жизнь, и кинетическую энергию». Почувствовав разочарование хозяина, голос быстро добавил. «Это также означает, что все, что ты хранишь, не будет гнить, охлаждаться или нагреваться. Жареная мигалка будет оставаться горячей и вкусной, застывшая на то мгновение, когда ты закончил ее готовить». «Это едва ли можно назвать положительным моментом». Несмотря на то, что их разговор был довольно долгим, это происходило только в их умах. Не прошло и секунды после того, как Лид получил доступ к воспоминаниям камня. "Всё. По крайней мере, ты спасаешь меня от моего нынешнего затруднительного положения. Теперь я знаю, как переместить кабанам. Мне просто нужен приличный предлог, чтобы объяснить, как мне это удалось". Камень мысленно пожал плечами. "Всё очень просто. Брось его на опушку леса и скажи Селии, что ты сумел дотащить его до этого места". прежде чем убить. «Должно сработать», — сказал голос. Лид кивнул. «Находчиво и умно. Тот факт, что наши умы связаны, всё ещё пугает меня. Но благодаря этому я вижу, что у тебя нет злобы или скрытых намерений по отношению ко мне. Если ты действительно та, за кого себя выдаёшь, я тебя оставлю. Истинная преданность — слишком редкий товар, чтобы от него отказываться. Так что пока я не убедился в твоей добросовестности, считай, что ты на испытательном сроке». Литц снова повесил мешочек на шею, а кабана убрал в карман. Кстати, я не могу и дальше называть тебя ты и камень. Разве у тебя нет имени? Нет. Оно потеряно, как и всё остальное. Голос звучал очень грустно. Не надо грустить. Имя это просто имя. Ты можешь звать меня Дерк, Лит, хозяин, Чарли Дельта, как угодно. Я всегда буду таким же циником-мизантропом, лживым, беспомощным парнем, каким был всегда. Хочешь, я дам тебе имя? Да, пожалуйста. Лид приготовил его с тех пор, как услышал историю о ядрабашне. Ты считаешься великим артефактом, поэтому я назову тебя в честь величайшего, хотя и вымышленного магического кузнеца, которым я всегда восхищался, когда был ребёнком. Солус. Спасибо, Лид. Мне нравится, как это звучит. И я очень ценю, что ты назвал меня в честь кого-то, кого ты любил. А не дал мне имя питомца вроде Щисливчик или Визончик. У Лида возникло странное ощущение, как будто Солус покраснела. На обратном пути они все время болтали. Лид был действительно заинтересован в понимании пределов и использовании своего нового партнерского набора навыков. Оценив, что Лид и Солус могут активировать карманные измерения, он продолжил выбирать правильное место, он должен был находиться достаточно близко к опушке леса и достаточно прикрыт, чтобы с такого расстояния обнаружить кабана было невозможно. Есть бесчисленное множество вещей, в которые могут пойти не так, если оставить мёртвое животное в покое даже на несколько минут. Прохожий, который тём утверждает, что это он убил. Мусорщик, полагающий, что ему повезло с бесплатной едой. Например, с моей удачей я никогда не доверяю шансам. Ты никому не доверяешь. Солус перешла на ровный тон. Да, это жизненное правило номер 1. А правило номер 2 гласит: ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Затем элит использовал магию земли и ветра, чтобы испортить окружение, имитируя следы борьбы, оставленные его предыдущей схваткой с кабаном. Столько усилий, такой нибрежный результат. Если Лиселия бросит второй взгляд на эту сцену, она разоблачит мою ложь. Я могу только надеяться, что она не будет задавать никаких вопросов, подумал Улит. Затем он осторожно опустил мешочек на землю. Как только ты получишь мой сигнал, вытащи кабана из карманного измерения, и я сейчас вернусь. Не дожидаясь ответа, Лид на полной скорости побежал к дому Селии, оказавшись вне пределов досягаемости их мыслительной связью, 10 метров. Лид наконец смог вздохнуть с облегчением. Чёрт возьми, оставить её в таком состоянии было гадким поступком. Она наверняка знает истинные причины, по которым я это сделал. Трудно принять кого-то другого в своей голове, читающего все твои самые неловкие мысли и воспоминания без исключения. Не говоря уже о том, что в данженс and лоутинг, каждый разумный артефакт обычно был мешком проблем, пытающимся подчинить разум владельца и всё в таком духе. Я знаю, что это всего лишь выдумка, но всё же. Что если я только что наткнулся на кольцо всевластия этого мира, как в книгах Василия Болкина? Алит пожал плечами, а его тело покрылось холодным потом. Держу пари, что как только мы снова будем вместе, она тоже получит доступ к этому внутреннему монологу. Эх, жизнь моя же стенка. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Если она действительно такая, как говорит, то стоит рискнуть. По крайней мере, у меня будет кто-то, кто наконец узнает настоящего меня. Через несколько минут Селия и Элит уже подходили к обозначенному месту, ведя двуконную повозку, на которой она перевозила самые тяжёлые грузы. Неужели он настолько велик, чтобы требовать двух лошадей? скептически спросила Селия. Я думаю, что для движения хватит и одной, когда он будет погружён. Вторая нужна, чтобы легче было затащить его на повозку». Как только Лид и Селия спрыгнули с седла, он подал Солус сигнал. Селия отвязала лошадей, ведя их под узцы. Лид взял с собой толстые веревки, необходимые для того, чтобы сделать упряжь для кабана, облегчая лошадь им протаскивание из леса на повозку. Увидев добычу собственными глазами, Селия одобрительно присвистнула. «Боже милостивый, эта туша должна весить около 300 килограммов. Ты не хвастался, как обычно». Я никогда не хвастаюсь. Элит использовал магию духа, чтобы украдкой вернуть сумку, в то время как Селия была поглощена изучением зверя. Пожалуйста, как и все мужчины, ты не исключение, Селия прищёлкнула языком. Со всей твоей магией и секретами ты хочешь, чтобы я поверила, что тебе не нравится твой короткий, тёмный и беззубый поступок, добавила она, громко смеясь. Это не моя вина, что я теперь шипелявлю. Лид был взбешён её безостановочной насмешкой. над его новым голосом. Мне очень жаль, правда, жаль. Просто теперь, когда ты щебелевишь, мои отношения с крутым парням становятся ещё более весёлым. В первый раз, когда она услышала, как он назвал её Филия, она засмеялась так сильно, что упала со стула, обхватив руками живот. Судя по его размерам, он действительно был близок к тому, чтобы стать магическим зверем. Мы могли бы продать его за гораздо большую сумму. Это немного грустно, она вздохнула. И да, Если бы это был магический зверь, я был бы сейчас гораздо мертвее, упрекнул Лид. Они продолжали перепираться, пока кабан не оказался на повозке в целости и сохранности. Только когда они вернулись в её дом, к тели ей вернулось её деловое отношение. Самое ценное это голова. Если мы найдём Дворенина готового набить его, повесить над камином и леве взять на себя ответственность за убийством, мы сможем продать её очень выгодно. Шкура и мясо ничего особенного. У тебя есть какие-нибудь планы на их счёт? Лид кивнул. «Все это мясо позволит на время пропустить охоту, поэтому я предпочитаю хоронить и готовить его. Что касается шкуры, то из нее должен получиться хороший ковер для спальни моих родителей. Семейный парень, да?» Селия взъерошила ему волосы. На этот раз в ее голове не было насмешки. «Я так горжусь тем, что ты так бережно относишься к своей семье, что я сделаю это бесплатно. Но я все равно получу половину цены на голову». «Отлично!» – ответила Лид. «Хорошо. Наш лучший вариант – это сам граф Ларк. Он и богат, и очень гордится своими охотничьими навыками. Я должна связаться со своими связными в его поместье, чтобы проверить». Лис страдал от мысли потерять столько денег. Но половина была лучше, чем ничего. Он не знал, как дубить шкуры или набивать головы. И у него не было для этого ни времени, ни инструментов. И даже если бы он это сделал, у него не было возможности продать товар за пределами своей маленькой деревни. После того, как Лид покинул дом с Селием, он и Солус снова начали болтать, притворяясь, что не знают о чувствах друг друга. «Солус, я думаю, что твоя помощь будет неоценимой, чтобы вывести мое обучение боевым искусствам на новый уровень», мысленно сказал Лид.